«Кто я такой?» – смиренно ответствовал Вильгельм, чтобы противоречить доктору Аквинскому. «Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким изобилием и народных свидетельств, что и его пути на том крепки, Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой Отец, возглашали бы хвалу Всевышнему, и явственность его существования, даже если бы у Фомы, не доказывалась». Вильгельм запнулся и добавил «Думаю, так?» «О, несомненно!» – поспешил заверить его аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластический диспут, судя по всему, тяготивший его. Затем продолжил свое «Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умештленный через отравление». Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я по некоторым недвусмысленным показателям предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действо, совершено силой некоего постороннего вмешательства, на этот раз не человеческого, а дьявольского. Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порой и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти?